Миг — это срок, воды в песок, дни и года в землю вода. Блики весны в бездну, где сны будут блуждать в каплях дождя. Скроется год, в мыслях мелькнет. Ах, ерунда, что нам года? Молнии, дни, с нами они, и не смотри в календари. Только в седле крепко держись, пусть по земле стелится жизнь.